Глава 1. Описание Векфильдского семейства, в котором преобладает фамильные сходства как в нравственном, так и в физическом отношении. Я всегда был того мнения, что честный человек, который женится и воспитывает многочисленное семейство, приносит гораздо больше пользы, чем тот, кто остаётся холостым и только говорит о народа населении. По этой причине, не прошло года с тех пор, как меня рукоположили в священники, как я уже начал серьёзно подумывать о женитьбе и выбрал себе жену по тому же рецепту, как она выбрала материю на своё венчальное платье. То есть не за красивую блестящую внешность, а за более прочные качества. Надо дать ей справедливость, она была женщина замечательная, с отличным характером. Что же касается до её талантов, то лишь немногие деревенские леди могли её превзойти их числом. Она могла читать довольно бегло любую английскую книгу. А что касается до приготовления пикулей, консервов и до стрипни, в этом никто не мог с нею сравниться. Она очень гордилась также и тем, что была удивительно расчетливой хозяйкой. Впрочем, я что-то не замечал, чтобы мы богатели от ее расчетливости. Как бы то ни было, мы нежно любили друг друга, и наша привязанность все возрастала с годами. да нам и не за что было сердиться ни друг на друга ни на других у нас был изящный дом в очень красивой местности и хорошее соседство целый год проходил у нас то в нравственных то в очелических увеселениях мы ездили в гости к богатым соседям и помогали бедным Никаких революций мы не боялись. Томить себя работы не приходилось, и все наши приключения происходили у домашнего очага. А странствовать случалось нам только с голубой кровати на коричневую. Так как мы жили близко от большой дороги, к нам часто заходили путешественники и чужие люди — Чтобы отведать смородинный наливки, который у нас очень славилась, и в качестве достоверного историка я должен сказать, что она всем приходилась по вкусу. Наши родственники, даже и самые отдалённые, помнили своё родство без всякой помощи департамента геральдии и так же часто нас навещали. Некоторые из них приносили нам не особенно много чести своими родственными притязаниями, так как в числе их были у нас и слепые, и увечные, и хромые. Несмотря на это, моя жена всегда настаивала на том, чтобы они сидели с нами за одним столом, так как были одной с нами плоть и кровь. Поэтому нас постоянно окружали хоть и не очень богатые, но зато очень довольные люди. Вообще следует заметить по этому поводу, что чем беднее гость, тем он довольнее угощением. А я уж так уродился, что любуюсь довольными счастливыми лицами, как иные любуются красками тюльпана или крыльями мотылька. Впрочем, если кто-нибудь из наших родных оказывался дурным человеком, беспокойным гостем или вообще таким, что мы хотели от него избавиться, то когда он уезжал из нашего дома, я спешил судить ему тёплое пальто или пару сапог, а не то дешёвую ложить, и всегда с удовольствием убеждался, что после того, Он уже никогда не возвращался, чтобы отдать то, что взял взаймы. Таким образом, мы избавлялись от тех, кто нам не нравился. Но зато никто никогда не слыхивал, чтобы Векфильское семейство выгнало из своего дома странника или неимущего бедняка. Так жили мы много лет в совершенном счастье, хотя, конечно, иной раз и нам доставались кое-какие щучки, которые посылает провидение, чтобы ещё увеличить цену своих благодеяний. Ученики сельской школы часто воровали фрукты у меня в саду, а кошки и ребятишки поедали простак вашу ужины на погребе. иногда сквайр засыпал в самых красноречивых местах моей проповеди, а его супруга очень кисло отвечала на любезности моей жены в церкви. Но мы скоро забывали неприятные впечатления, произведённые на нас подобными мелочами, а дня через 3 или 4 начинали даже удивляться тому, как они могли нас огорчать. Дети мои, рождённые в течении воздержанной, умеренной жизни, росли в ласке и холе, а потому были здоровы и хорошо сложены, сыны вяк крепкие и деятельные, дочери красивые и цветущие. Когда вокруг меня собирались мои дети, обещавшие быть опорой моей старости, Я не мог удержаться, чтобы не вспомнить знаменитого анекдота про графа Аббенсбурга. Когда Генрих II проезжал через Германию, и придворные явились к нему со своими сокровищами, он привел своих тридцать двух детей и представил своему повелителю как самое ценное приношение, которое он только мог сделать. Точно так же и я. хотя у меня было всего шестеро детей, находил, что в лице их я сделал очень ценный подарок моей родине и считал, что она у меня в долгу. Нашего старшего сына назвали Джорджем в честь его дяди, который оставил нам десять тысяч фунтов. Второго ребенка, девочку, я хотел назвать в честь тетки Гриссель — Но моя жена, которая все время, пока была беременна, читала романы, настояла на том, чтобы назвать ее Оливией. Меньше чем через год у нас родилась вторая девочка, и на этот раз я совсем уже решил, что ее назовут Гриссель. Но тут одной богатой родственнице пришла фантазией ее крестить, и по ее распоряжению ее назвали Софией. Так что у нас в семье оказалось два романтических имени. Но я торжественно заверяю, что я тут ни при чем. Затем родился у нас Моисей, а через двенадцать лет после того еще двое сыновей. Я не стану отрицать, что всегда радовался при виде своих малюток, но радости тщеславия моей жены были еще сильнее моих. Бывало, когда кто-нибудь из гостей скажет: "Честное слово, миссис Примроуз, у вас самые красивые дети во всём краю", то она сейчас же ответит: "Точно, сосед. уж так их создал Господь. И хороши, и пригожи". И потом велит девочкам поднять головы, а к слову сказать, они и точно были очень красивые. Для меня внешность так мало значит, что я бы, пожалуй, даже и забыл упомянуть об этом обстоятельстве, если бы о нём не говорили во всём краю. Аливия, которой было теперь около 18 лет, отличалась той пышной красотой, которую живописцы всегда наделяют Гебу. Откровенная, живая, повелительная. Красота Софии не так бросалась в глаза, но часто производила более прочное впечатление, потому что она была кратка, скромна и привлекательна. Первая побеждала сразу одним ударом, вторая посредством успешных, постоянно возобновляемых усилий. Характер женщины Обыкновенно вырабатывается в соответствии её нарожности. По крайней мере, так оно было у моих дочерей. Аливия хотела иметь множество поклонников, а София желала прочно привязать к себе одного. Аливия до такой степени старалась нравиться, что часто было неестественно. София так боялась кого-нибудь обидеть, что скрывала своё превосходство. Одна радовала меня своей живостью, когда я был весел, другая своей разумностью, когда я был в серьёзном настроении. но они та не другая, не доводили этих качеств до крайности, и часто случалось, что они менялись характерами на целый день. Траурное платье превращало мою какетку в скромницу, а новые ленты сообщали её сестре более естественную живость. Мой старший сын Джордж воспитывался в Оксфорде, так как я предназначал его к учёной профессии. Второй сын, Моисей, которого я собирался определить по торговой части, получил весьма смешанное образование дома. Впрочем, нечего и пытаться описывать особенности характера молодых людей, которые почти не видали света. Короче сказать... Во всех преобладало фамильное сходство. В сущности говоря, у них у всех был один и тот же характер. Все были одинаково великодушны, доверчивы, просты и незлобивы.